«Дома мы рассказали об этом необыкновенном происшествии губернатору. Он велел немедленно послать телегу и людей, чтобы привести обоих животных. При губернаторском дворе на острове Цейлон жил замечательный шорник. Когда он узнал об этом случае, то сам предложил мне сделать из шкуры льва сумки». Я охотно согласился, и в короткое время он доставил мне на квартиру множество сумок удивительной работы. Некоторые я раздарил знакомым на память о моем пребывании на острове Цейлон. Остальные же позднее подарил амстердамскому бургомистру, который хотел отблагодарить меня тысячей червонцев. Но я, конечно, отклонил его любезное предложение. Из крокодила получилось прекрасное чучело, составляющее теперь одно из лучших украшений Амстердамского музея. Все посетители этого музея всегда с любопытством останавливаются и долго всматриваются в чудовище. А служитель музея рассказывает каждому, каким образом чучело попало в музей. Только я должен заметить, что об этом приключении каждый рассказывает по-своему с большими преувеличениями. Так что слушателю трудно поверить в правдивость рассказа. Так, например, служитель рассказывает, что лев хотел проскочить сквозь крокодила и уже прошел всю длину его, но в то время, когда он показал свою голову из туловища крокодила, барон отрубил ее. «Крокотил сейчас же повернулся», — так продолжает мой рассказчик. И раздраженный выходкой льва выхватил из рук барона его охотничий нож и с таким неистовством проглотил его, что он прошел через сердце чудовища и страшилище погибло в страшных мучениях. Такие небылицы только подрывают доверие моих уважаемых слушателей. В наш век сомнений многие, не знающие меня, Из-за грубой лжи этого человека могут не поверить в мои правдивые рассказы. Уже и теперь, когда я сам рассказываю о приключении с крокодилом, люди, бывшие в музее, с полуулыбкой говорят, «Мы уже слышали об этом в Амстердамском музее». Поверьте, господа, что каждый благородный человек — После этого должен почувствовать себя глубоко оскорбленным. Уверяю вас, мне это обидно и досадно.